Глава 53. Пути сходятся. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 5 февраля 2009 год. Понятие свободы иллюзорно. Почти в любой момент жизни на нее наложен ряд каких-нибудь ограничений. А уж абсолютная свобода и вовсе миф. Хотя мне вернули сотовый и на первый взгляд предоставили самому себе моя свобода на данный момент была весьма условной. За мной наверняка непрерывно следили, а в сотовый поставили жучок, или, что более вероятно, просто склонировали сим-карту, чтобы всегда быть в курсе, с кем я связываюсь. Так что к моему глубокому сожалению, намеченный мною разговор по душам с Кошкиным временно откладывался. Ибо в ином случае, боюсь, Мишки бы не поздоровилась. Освобождение его тоже пока невозможно, и тому есть несколько причин. Во-первых, я не знаю, где его содержат, а во-вторых, даже если бы знал, вряд ли на данном этапе мне позволили приблизиться к нему. Ведь я еще ничем не доказал своей преданности интересам организации. Хотя какая к черту преданность? Ведь я не идейный член их клана, а наемный специалист. Ну и в этом случае мне положено чем-то доказать, что хоть я и не свой, но однозначно не враг. Сейчас они все напряжены. Следят за мной опасаются подвоха, торопятся ликвидацией Степанцева. А вот после его смерти, надеюсь, поводок, на котором меня сейчас вводят, ослабнет, и я смогу заняться тем, ради чего собственно здесь я очутился. Вот только после выполнения этого задания я стану убийцей без всяких смягчающих обстоятельств. Я впервые убью не преступника, а нормального человека, ничем не угрожавшего ни мне, ни моим близким. И то, что я сделаю это исключительно ради спасения Мишки, будет служить неоправданием разве что в глазах Кати и Антона Тихоновых. Все остальные, включая меня самого, не колеблясь скажут: виновен. Вдобавок мне было предельно ясно, что для полного спасения Михаила и ликвидации угрозы на будущее крови придется пролить намного больше. Похитителей придется уничтожить всех без исключения, особенно боссов настоящих боссов, а не лысого валетов Владимира Петровича, которого они мне подсунули. Но сначала их надо будет еще вычислить. Возможно, после этого не один десяток безликих зомби из моего кошмара обретут лица. Веселенькая перспектива, нечего сказать. Но альтернатива этому лишь пожизненная служба у мафии. Вот такая дилемма в полный рост встала передо мной. И какой изол предпочтеть? Сказать трудно, но на долгие колебания у меня времени нет. Хорошо, если с выбором рассудка согласится и душа. Тогда для меня это станет свидетельством правильности принятого решения, и мне останется только действовать. Что ж, просуждаем. Михаил Тихонов, мой друг. И я обещал Кате спасти его, а значит, сделаю для этого все. Все. А стоит ли оно того? Что, если Тихонов смирился с ролью высокооплачиваемого заложника? Что, если он для себя уже сделал выбор в пользу меньшего, как ему показалось зла? Мафия бессмертна. Вот чему учат современные фильмы и книги. Сколько ни руби головы этой гидре, все равно вырастут новые, те, которые рано или поздно тебя достанут. А много ли тех, которые в курсе, кого надо доставать? Иными словами, велик ли круг посвященных в тайну моих способностей? Очень сомневаюсь. Эмак – слишком ценное приобретение для организации, чтобы о моем существовании знали все кому не лень. Скорее всего, мои возможности известны лишь верхушке, охранникам, непосредственно контактирующим со мной, да группе слежки. И, конечно, Кошкину. Что ж, вполне исчисляемая величина, если срубить эти головы. Вновь выросшие будут щелкать челюстями вслепую. Итак, выбор сделан. Спасаю Тихонова и убиваю всех предполагаемых посвященных. Босса может знать только Валет и, возможно, Кошкин. Значит, они не должны умереть, пока все мне не скажут. Но чтобы иметь шанс добраться до них, придется убить Степанцева. В других обстоятельствах меня бы напугало то, с какой легкостью я принял решение принести в жертву полтора десятка виновных людей и одного невиновного. Но сейчас было не время пугаться и рефлексировать. Пора действовать. Итак, сначала Степанцев, затем валет. Он должен знать, где содержит мишку. После освобождения мишки убираем всех посвященных бойцов, и только затем наступит очередь главных фигур: Кошкина и безымянного пока босса. На словах все получалось очень просто. Но на деле совершенно не исключены неожиданности, часть из которых вполне может обернуться гибелью Тихонова. Однако похитители должны понимать, что конструктивный диалог со мной возможен лишь пока он жив. Так что Мишку не убьют и до тех пор, пока им не станет очевидно полной невозможность прибрать меня к рукам. Только его смерть это приговор им всем. Босс и Кошкин еще могут себя тешить ложным ощущением безопасности надеясь, что я их не вычислю. Но остальные-то подобных иллюзий не питают, а значит, с убийством Михаила будут тянуть до последнего. В этом и есть мой шанс. Теперь, когда решение принято, мне даже дышать стало как-то легче. Я зашагал по направлению к предвыборному штабу Салькова, так как в это время Степанцев должен быть уже там. Меня охватили спокойствие и уверенность. Впереди забрежил призрачный свет, знаменующий выход из лабиринта, и я готов был жизнь положить на то, чтобы до него добраться. Экипировали меня основательно. В сумке, болтающейся на моем плече, лежал мощный армейский бинокль, через который я намеревался наблюдать за штабом Салькова. Мне надо было увидеть Степанцева, чтобы смертоносный посыл Эмаги был адресным. Ни к чему, чтобы помимо необходимой жертвы под удар попали случайные люди. Тут, впрочем, требовалось еще найти подходящую точку для наблюдения, где моя мощная оптика не вызвала бы обоснованных подозрений. Но с таким местом возникла напряженка. Укромных уголков в пределах видимости не имелось, как и гостиниц, где можно было ненадолго снять номер. Занятно. В киношных боевиках при подготовке заказного убийства всегда рядом найдется не только пустая квартира или чердак для наблюдения выстрела. Но и совершенно безлюдные производственные помещения, или недостроенный дом с массой места для укрытия, не то чтобы вокруг меня не было ни одной крыши или чердака, только смею вас уверить, не всегда на них свободно можно попасть. В этом пришлось удостовериться и вашему покорному слуге. Во всех ближайших домах двери и люки, ведущие в вышеуказанные места, оказались закрыты на замки. Понимаю, что для настоящего киллера это бы не стало преградой. Но я слегка завис. Можно было, конечно, разрушить замок и магией, но в таком случае увеличился риск, что меня застолкуют вместе, где я находиться не должен, а это в свою очередь повлечет ряд нежелательных вопросов ко мне лично, даже если Степанцев скончается от сердечного приступа. А вся фишка использования эмагии для убийства заключалась в том, чтобы на меня не пало даже тени подозрения. Так что от использования бинокля, с некоторым сожалением, пришлось отказаться. Впрочем, не беда. Он мне еще пригодится. А сейчас разумнее будет просто поторчать немного в одном из окрестных магазинов. Благо, таковых в округе имелось в избытке. Мне повезло. Напротив нужного мне здания располагался здоровенный супермаркет, в котором имелся весьма впечатляющий винный стенд, находившийся как раз напротив участка витрины Откуда хорошо просматривался вход в предвыборный штаб Салькова. Стенд вполне располагал к долгому и задумчивому созерцанию своего содержимого, так как у любого, кто знал толк в алкогольной продукции, там буквально разбегались глаза. Кроме того, он был не так уж высок, что при моем росте 184 сантиметра позволяло мне спокойно обозревать улицу поверх данной конструкции. Чем я собственно и занимался, впрочем, без фанатизма. Чтобы не вызвать лишних подозрений, я делил свое внимание примерно поровну между зауконным пейзажем и стройными рядами разнокалиберных бутылок на стенде. Такое сосредоточение на полученном задании было весьма уместно, если бы я сидел за столом в кабинете. Но в людном месте Невнимание к окружающей тебя обстановке вполне может быть чревато неожиданностями, в том числе и весьма неприятными. Подтверждение этому тезису я получил минут через десять после начала наблюдения. Правда, в этот момент я не понял, к какому типу неожиданностей отнести произошедшее. В меня внезапно оформленным образом врезался плюгавенький мужичок, уступающий мне в росте почти на голову. Импульс столкновений был не настолько силен, чтобы сбить меня с ног, но весьма чувствителен. Мужичок тут же принялся сбивчиво и многословно извиняться, стараясь не глядеть мне в лицо, а затем, совершив изящный маневр, проскользнул между двумя женщинами с тележками и скрылся в лабиринте стоек с товаром. Только тут до меня дошло, что подобная тактика столкнуться с человеком, извиняться, и быстро слинять, довольно часто применяется ворами-карманниками. Я тот же принялся нервно шарить по карманам. Мне вовсе не улыбалось лишиться всей наличности или документов. К счастью, кошелек и паспорт оказались на месте. Более того, в одном из карманов пиджака рука нащупала то, чего там раньше не было сложенный в несколько раз листок бумаги. Кажется, мне только что передали послание, Причем отправитель явно хотел соблюсти секретность и обставил все под случайное столкновение в магазине. Похоже, знал, что за мной наблюдают. Едва я собрался извлечь бумажку из кармана и прочесть ее, как меня окликнул знакомый женский голос. Игорь, какими судьбами? Вероника? А я, похоже, скоро начну привыкать к нашим случайным встречам. эта девушка вызывает во мне волнение весьма определенного толка. Среди женщин, исключая тех, кто является моими родственниками, по степени психологического воздействия на меня С ней может сравниться только Лена. Вот только каждый раз наши пути пересекаются, когда моя голова, по уши загружена серьезными проблемами, и я в последнюю очередь думаю о флирте. Судите сами. Первая наша встреча состоялась во время свадьбы моей сестры. Тогда я лишь недавно обрел дар эмагии и очень дергался по поводу того, чтобы держать его под контролем. Второй раз Наши пути пересеклись у плотинки, когда я впервые отрабатывал технику сброса в пространство излишков своей негативной энергии. Но все это детские игры по сравнению с нынешней ситуацией. Глядя на нее, я вновь ощутил в груди знакомое томление, но поспешил его подавить. Вот уж сейчас для этого совсем не время. Нам бы следовало поскорее разойтись, ведь помимо всего прочего, Мне вовсе не хотелось, чтобы Вероника оказалась втянута в надвигающиеся страшные события. Надо бы поскорее и поделикатнее от нее отделаться. Пока способ еще не оформился в моей голове, я решил потянуть время. А для этого нет ничего лучше светской болтовни. Как у тебя дела? спросил я. Теперь хорошо, ответила Вероника. Знаешь, я ведь рассталась с Павлом. Что? Вот тебе и светская болтовня. Я едва не потерял дар речи. Никак не предполагал, что разговор примет такой оборот. И когда же все документы были оформлены две недели назад, я собиралась тебе позвонить, но все не могла решиться. Впрочем, так даже лучшим. О таких вещах не стоит говорить по телефону. Я пребывал в замешательстве. Ни время, ни место для объяснения совершенно не подходили. Вдобавок я точно знал, что соглядатай моих временных боссов не сводят с меня глаз. Двоих в сиреневом Audi я уже заметил, но наверняка их было больше. И последнее, чего бы мне не хотелось, это предоставить им еще одну кандидатуру на роль заложника. Вот только по лицу Вероники было заметно, что настроена она очень решительно, и я ума не мог приложить, как выпутаться из сложившейся ситуации. Единственным возможным вариантом было позволить ей высказаться и постараться побыстрее закруглить беседу. Вероника, если это из-за меня, то? «Нет, это Игорь", поспешно перебила она меня, словно пытаясь не дать прозвучать словам, способным ее ранить, по крайней мере, до тех пор, пока она сама полностью не выскажется. "Наш брак, в нем уже не осталось ничего, за что стоило бы держаться, а я все боялась это признать. Зачем поливать мертвое дерево?" Павел тоже это понял, так что мы расстались без особых катаклизмов. "Ясно". Ничего больше я себя выдавить не мог. В голове царил полный сумбур. Не дождавшись иной реакции на свои слова, Вероника вновь сама решила нарушить молчание. Игорь, у тебя есть кто-нибудь? Есть, солгал я, ухватившись за соломинку. Прости, мы ведь ничего не обещали друг другу. Она побледнела, очевидно рассчитывала на другой ответ. Вот как? Впрочем, я не слишком надеялась. Ты человек достойной любви и не мог долго жить монахом, впрочем, вру, надеялась. Мои чувства к тебе они ведь никуда не делись. Вероника, этот разговор нас никуда не приведет. Знаю, и мне очень жаль, она немного помолчала. Слушай, можешь сделать для меня одну вещь. Какую? Здесь недалеко есть неплохое кафе. Посидим, поговорим в последний раз. Девушка подняла руку, не давая мне возразить. Потом я отстану от тебя, клянусь. Не буду ни звонить, ни приходить. Наши пути окончательно разойдутся, и мои чувства больше не будут тебя беспокоить. Вероника, это все ужасно не вовремя. У меня куча проблем. Может, в другой раз? Это ведь такая мелочь, Игорь. Если твоя подруга узнает, скажешь, что я твоя дальняя родственница, проблем у тебя из-за этого не прибавится. А много времени я не отниму. Пожалуйста. Что же, пожалуй, передо мной нарисовался действительно оптимальный выход из положения. О ревности со стороны несуществующей подружки я мог не опасаться. Немного посидим и разойдемся навсегда. От последней мысли я ощутил мимолетный укол сожаления, но отмел его в сторону. По сравнению с проблемами, которые мне предстояло решать, личное счастье казалось чем-то незначительным. Я просто уделю ей немного времени напоследок и вернусь к своему заданию. Да и Вероника будет в безопасности. Решено. Согласен. Я встретился с ней взглядом. Странно. Вроде раньше у нее были голубые глаза, а теперь серые. Линзы надела. Но зачем портить такую красоту? Или я просто забыл? Наверное, забыл. Идем в кафе. Вероника улыбнулась.